Глава 28. Варя. В больницу приезжаю на следующее утро. Лечащий врач долго и подробно объясняет мне ситуацию и последствия травмы. Я слушаю, а сама понимаю, что без отца тут не обошлось. Ведь вчера я совершенно точно сама рассказала правду, как вышло, что у Мирона оказался нож в боку. Но слушая врача, складывается четкое ощущение, что все показания мои стерты, Даже никакого уголовного дела не завели. После меня отводят к Мирону, но смелости зайти к нему в палату самой не хватает. Хорошо, что врач то ли не замечает мои заминки, то ли намеренно делает это. Он, открывая двери и мне приходится зайти. Адамидия слегка поворачивает ко мне голову, а я застываю на месте. Не понимаю, что в его взгляде. Сегодня ночью почти не спала. Все думала, представляла нашу встречу, искала слова или оправдания. «Привет», — говорю, когда молчание затягивается. «Привет». Голос мужа звучит странно, будто надломлено. «Как ты себя чувствуешь?» «Хреново», — честно отвечает он. «Если собираешься закончить начатое, там в шкафу, кажется, были ножницы», — добавляет хрипло, после чего закашливается. «Мирон, я... Прости меня, я не...» «Не специально?» «Ага», — киваю раньше, чем понимаю, что это такая вот шутка. «Ничего, Варь, теперь буду знать, что ты спишь с колющей режущими под подушкой». Он устало прикрывает глаза. Мне тяжело говорить. Чувство вины буквально сводит с ума, мешая дышать. «Мирон, прости меня. Я перепугалась, что... что ты снова заставишь, и... Я не поняла, что ты говорил, поэтому среагировала, хотя...» «Забудь, Варь», — прерывает тот мой бессвязный поток объяснений. «Я понял, сам виноват. Безысходность накрывает меня. Я впервые вижу Адамиди таким...» Понимаю, что он потерял много крови, и ему сейчас не до того, чтобы выяснять отношения, но просто не знаю, как дальше быть. Может, тебе что-то привести, что-нибудь нужно? Здесь нормальное обеспечение, не волнуйся. Мало ли, вдруг нужно что-то из вещей. Если понадобится, попрошу брата, расслабься, Варь, и скажи своему отцу, что к церемонии я смогу ходить сам, пусть не кипишует. Причем тут он?» Спрашиваю, но ответа не получаю, зато до меня самой доходит. «Он к тебе приезжал?» «Да?» Мирон смотрит на меня так, что все понятно без слов. «Я не знала. Простей за него, он, кажется, совсем потерял все человеческое». Стыд за отца заставляет отвести взгляд. «Я поговорю с ним, он больше не приедет. Обещаю». Адамидия едва заметно ухмыляется. «Помнится, он не очень-то слушает тебя. Влезешь — снова получишь родительский урок». Хлёсткие слова попадают точно в цель. «Что ж, теперь я знаю, что Мирон не побрезгует надавить на больную мозоль. Ну, я хотя бы попытаюсь». «Поправляйся и прости, если сможешь». Я ухожу, но в дверях сталкиваюсь с Авророй. Та на мгновение тормозит, а меня от ее цепкого взгляда примораживает. В голове пролетают несколько вариантов развития событий, и в каждом свекровь высказывает мне, какая я тварь. Но вместо этого... «Здравствуй, Варя, уже уходишь?» «Да, дела», — скомканно отвечаю и трусливо сбегаю. Уверена, что Назар рассказал матери о том, что я сделала. «Я просто не имею никаких сил смотреть ей в глаза после этого. Только на улице останавливаюсь и немного перевожу дыхание. Пока иду к выходу с территории, звоню отцу. «Если это не срочно, давай потом», — рявкает он. «Пап, пожалуйста, не бросай трубку». «Что еще?» — снова пырнула мужа ножом. «Зачем ты к нему приезжал?» «А ты что, вступиться вдруг решила?» — ухмыляется отец. «Или, может, любовь вдруг проснулась?» «Не трогай его, пожалуйста. Если какие-то проблемы, звони мне. Ты же сам сказал, чтобы я разбиралась с Адамидией сама». «А потянешь сама-то, Варвара?» — ехидно спрашивает он. «А то пока ты только косячишь, а разгребать мне». Стискиваю телефон. Я отдала слово и должна его сдержать. Я справлюсь. И спасибо, что уладил в клинике. Знаю, что папа оценит эти слова. Он кайфует, когда кто-то зависит от него. А мне сейчас необходимо задобрить его, чтобы тот прекратил лезть к Мирону. «Рад, что ты оценила, но раз уж ты хочешь сама, учти, дата назначена, и вы оба должны быть на церемонии. И подпиши уже пригласительные. Лариса сказала, ты так и не доделала их. Хорошо, сегодня же займусь. Послушно соглашаюсь. Отец отключается, даже не прощаясь. Все как всегда. Но, по крайней мере, есть шанс, что он и правда не станет больше приезжать к Мирону. Это меньшее, что я могу для него сделать».